Первым увидел какой-то свет на Луне, зав кафедрой беспредметных изысканий. Он стоял, прислонившись к лееру, и спокойно курил трубку. Он не относился к числу амбициозных волшебников. Его тактика была проста — всячески избегай неприятностей и как можно меньше — работай. Беспредметные изыскания обладали одним большим преимуществом — никто не знал точно, что это такое. поэтому у завкафедры всегда было много свободного времени. Пару минут он разглядывал бледный диск Луны, а потом разыскал мирно рыбачившего Чудакулли. «Наверно, слушай, а Луна так и должна себя вести?» — спросил он. Чудакулли поднял взгляд. и «Ничего себе!» «Тупс!» — куда он подевался? Думинг, как оказалось, заснул в своей каюте, не удосужившись даже раздеться. В полусонном состоянии он выбрался на палубу, но, посмотрев на небо, мгновенно проснулся. — Она так и должна себя вести? — спросил Чудакули, тыкая пальцем в луну. — Нет, Арканцлер, конечно, нет. — Значит, проблема вполне определенная и предметная, — спросил с надеждой в голосе завкафедрой. — Разумеется, где амнископ? Кто-нибудь пытался с ними связаться? — Значит, это не моя сфера, — заключил зав завкафедры беспредметных изысканий, поспешно отступая. — Прошу прощения. С радостью помог бы. Но вижу, вы сейчас заняты. Уж извините. Судя по всему, все до единого драконы одновременно изрыгнули пламя. Ринцвинд попробовал скосить глаза. Похоже, его глазные яблоки пребывали сейчас где-то в районе затылка. Леонард без чувств обмяк на соседнем кресле. Маркоу, вероятно, валялся под кучей обломков в противоположном конце кабины. Арангутан, судя по зловещему скрипу и запаху, цеплялся за спинку Ринцвиндова кресла. Когда Ринцвинду наконец удалось повернуть голову и посмотреть в иллюминатор, он обнаружил, что один из отсеков, где помещались драконы, воспламенился. И неудивительно, изрыгаемое драконами пламя было почти белого цвета. Леонард говорил что-то. Ринцвинд прищурился, пытаясь разглядеть рычаги сквозь красную пелену. «Если придется сбросить всех драконов, — говорил Леонард, — то... то что?» «За какой рычаг дергать?» На самом деле в такие моменты выбор очевиден. Ринсвент, глаза которого почти ничего не видели, а барабанные перепонки буквально разрывались от воплей корабля, потянул первый попавшийся рычаг, до которого только смог дотянуться».